Глава 5. Серебряное царство. Очередь караулить выпала Ладе с Еровитом до часу ночи. Затем их должны были сменить Посвест с Смореной, а под утро Лель с Краком. Что тебя гнетёт, девочка? спросил Еровит, когда все улеглись, и они с Ладой остались вдвоём поддерживать костёр. В смысле? Лада постаралась уйти от ответа. Ты странишься прочих, о чём-то постоянно думаешь. Ты не согласна с тем, что мы не отправились на выручку Берендею? Лада перевела дух, а настоящей причине Бог воинов не догадывается. А здесь наслоилось многое: и обида на Ладу, и недоверие к Марине, и боль от навью метки. Слишком многое надо скрывать. И хорошо, что можно списать всё на другую причину. Я согласна, ответила Лада. Но не могу примириться. Это как выбирать между плохим и очень плохим. И какой бы выбор ни сделать, всё равно он будет плох. Так и есть. Но нам нельзя показывать разногласия. Тёмнобоги непременно этим воспользуются. Так что выкиньи сомнения из головы, девочка. И ещё Будь все же аккуратней с Мареной. Она любит Леля, но она темная богиня лжи и раздора. Не забывай об этом. Разговор оставил в неприятный осадок, словно они с Яровитом сговаривались за спинами Леля и Марены. Поэтому Лада, как закончилось дежурство, постаралась поскорее заснуть. Она легла у основания сосны из Полина и накинула на себя куртку. Сон пришёл не сразу. Лада долго слушала, как трещат сучья в костре, как ветер что-то шепчет верхушкам деревьев, а после незаметно задремала. В ночь белоснежная ничто. Сплошной зефир, куда ни посмотри, лишь на языке от него сладко не становится. Лада брёдёт из последних сил а впереди бесконечный мост. И идти по нему невозможно, ледяной каток. Лада опускается на колени и передвигается на четвереньках, чтобы не упасть. Это ее единственная возможность убраться из царства зимы, мира смерти. И тут ее с двух сторон подхватывают и помогают идти. Лиц Лада не видит, но понимает, что это друзья. Они медленно минуют мост, Заснеженные дома, мраморные статуи И спускаются по замёрзшему склону на эстакаду. Но всё зря. Здесь тоже зима и снег. Утро началось с небольшой паники, Устроенной богом любви. «Эй, вставайте скорее, а не то он меня сожрёт!» Оказалось, крак проголодался И теперь истошно вопил на весь свет. Скатерть-самобранку попросить не судьба, проворчал посвист. Может, ему с утра надо что-то особенное? Откуда я знаю, огрызнулся Лель. Да и всё равно уже светает, скоро выходить. Яровит пришёл на помощь и скоро Лель кормил воронёнка смесью мясного фарша с творогом. Крак широко открывал клюв, Лель пихал туда чайной ложкой еду. Это же мне придётся постоянно его так печькать, ужасно усыбох любви. Он ест мало, но часто. Я тебе помогу, предложил им Арена. Будем по очереди. А потом ты без пальца останешься, отмахнулся Лель. Лучше я сам. Все переглянулись. Похоже, Лель ворчал только для видимости, а сам уже успел привязаться к воронёнку. Завтрак был рассыпчатой гречневой кашей с жареным луком и грибами. Чай был травяной, заваренный с лепестками чаремухи. Вдобавок пирожки с капустой. Что больше всего Ладе нравилось в скатерти-самобранке, так то, что не нужно мыть посуду за собой. Поставил все на скатерть, начал складывать, и все. Небольшой лоскут размером с носовой платок. Удобно. Лада напоследок обняла сосну, которая вернула жизнь, Лель посадил Крака себе на плечо, и друзья отправились в путь. Никаких пограничных столбов не было, разделительной полосы тоже. Переходов, где платой служила кровь, так же. Медный шарик покатился вперед, указывая путь, а после остановился. Это был не его мир. «Добро пожаловать в Серебряное Царство!» объявил Лель, подобрал шарик и убрал к себе в карман. «Да, и потому время валять дурака кончилось», прокомментировал Яровит. «Лель, посвист не спим, Ладу и Марину это тоже касается». Лада нащупала колчан со стрелами на месте. В случае опасности она легко дотянется до богрянец стрел Перуна. Теперь расклад поменялся. Поход возглавил Посвест, за ним лель, Ладу и Марину определили в середину строя, замыкал шествие Яровит. Шаку ускорился, немного не переходя в бег. Крак крепко держался за Леле и лишь башкой крутил. Он выглядел таким бестолковым, что Ладе сделалось смешно. Много времени пройдёт, пока Вороньёк хоть в чём-то станет походить на Круна. По старому Ворону Лада скучала. Тот не скрывал, что девушка ему нравится и много раз выручал в переделках. Крун и погиб, защищая Ладу. Вокруг всё переменилось. Опавшие листья уступили место серебристому мху, который упруго пружинил под ногами. В нём изредка виднелись красно-коричневые головки боровиков, Но теперь Ладе и остальным не было до грибов никакого дела, следовало быть бдительными. Хотя Лада пару раз нагнулась и сорвала ягоды-брусники, это была именно она, несмотря на то, что стояла весна, а не осень. Сосны, клёны, рябина и осина уступили место елям. Их стволы были покрыты всё тем же серым лишайником, а среди лап висела ажурная паутина, как тонкое вологодское кружево. Такая же паутина растянулась среди травы, и Посвест старательно обходил её, чтобы не задеть. Это вроде сигнализации, пояснила Марена. Тронешь одну, и Мара узнает, что мы здесь. Хотя после того, как ты вчера бросила ей вызов, мама и так в курсе. Так сложно не заметить. Думаешь, мне не стоило, начала Лада. Стоило, отрезала тёмная богиня. Давно пора показать зубки и заявить о себе. Хватит находиться в тени других. Лада невольно улыбнулась, кажется, ей удалось произвести впечатление. Деревья всё больше обрастали мхом, от этого лес казался серебристо-седым, и дух захватывало от взгляда на него. Пень, покрытый лишайником, огромный муравейник, где муравьи намного больше своих обычных собратьев. Цветущий лишайник, россыпь мелких красных цветов. Если приглядеться к ягелю, то видно, что он состоит из пушистых холмиков, и хочется погладить их, как кошку, до того, они милые. И среди бесконечного мха изредка попадаются жёсткие листья брусники, разбавляя серебро брызгами позеленевшей от времени меди. Лада старалась шагать быстрее, но невольно попадала под очарование серебряного царства. Оно совсем не походило на модное, но при взгляде на него сердце начинало радостно биться, словно от встречи с кем-то давно знакомым. Хотелось с нимчаться сломя голову, а замереть, провести несколько часов под новогодними елями, посидеть на мху, разглядывая узоры паутин, а ещё лучше надеть длинное серебристое платье с тонкими кружевами, высокие ботфорты, и бродить между деревьев точно заблудившаяся принцесса в ожидании принца. И тогда на мгновение Ладе представился хлад, спешащий на помощь. Он неожиданно появляется сзади, подхватывает на руки, кружит, а потом целует. В реальность ее выдернул смех Марены. Та указывала на крака, который задремал и едва не упал с плеча Леля. Вороненок возмущенно каркал и махал крыльями. Ладу будто встрехнули. Нет, это не к ней бежал Хлад, а к тёмной богине. Ради Марены он рисковал жизнью. Хотя Владён тоже подарил Фенечке сплетённую из красных и зелёных ниток и обещал прийти на помощь, если она позовёт. Вот порвать бы её сейчас, дождаться Хлада и спросить: "Почему он её поцеловал?" Потому что не кончилось волшебство лесных духов или? Нет. Не может Лада больше мучиться сомнениями. Это отравляет, лишает радости и нечестно. Нечестно по отношению к самой Ладе, к Ладе, Марене. Она должна знать. Лада дотронулась до предплечья Марены, та удивлённо посмотрела на неё. Слушай, Лада мялась, не зная с чего начать. Это браслет у тебя. Он откуда? Марена сморщила лоб. В смысле, откуда? с подозрением уставилась на Ладу. Зачем тебе это? Лада не знала, что ответить: соврать? Так Марина сразу поймёт. Сказать правду? Ну как же сложно. И тут посвист резко остановился. Лада и Марина подошли, чтобы узнать, в чём дело, и увидели, всё пространство перед ними заполонило белоснежное кружево. Паутина была повсюду, даже сверху. Идеальная красота, совершенство форм и видов, тяжкий труд перфекциониста или тысяч пауков, которые сплели изящные тени ото для насекомых или вот таких незваных путников. Лада оглянулась. Надо же, тропа за ними совсем сузилась, а она даже не заметила из-за переживаний о холоде. Хорошо, что ума хватило шагать за остальными, а не то бы почему-то от мысли запутаться в паутине возникло отвращение, словно от чего-то противного. Смотреть, пожалуйста, вляпаться в нее нет уж. Мы не пройдем. Яровид был краток. Придется заявить о себе. Он достал топор, собираясь прорубать проход. «Подожди!» — остановила Марена. «Я что-нибудь придумаю». «Да, дядька, не горячись!» — Лель поддержал темную богиню. Марена закатала рукав и нажала на татуировку с пауком. Ладе вновь предстала знакомая картина: из-под кожи появились волосатые ножки, а затем их обладательница. Зато остальные смотрели в полном изумлении, похожий на Баси не догадывался даже Лель. Марена смотрела на паутину так, будто рядом с ней никого не было. Бася, смотай паутину. Нам нужен проход. Это твоя, с небольшой запинкой осведомился бог любви. Да, ответ Марены был краток их дальнейшим расспросам не располагал. Но Лель предостережению не внял. То есть твоя Бася, как ты её называешь, и сплела всё это? Да! Марен резко развернулась к нему, в её глазах блеснули слёзы. Мара попросила меня об одолжении. Я же не знала, для чего ей нужна Паучиха. Ты бы смог отказать своей матери? Слушай, не заводись так. Лель пошёл на попятную. Я же просто спросил, ну что ты? Он привлёк тёмную богиню к себе и обнял её. Марена разрыдалась. «Я же знаю, что Яровит и Посвист не доверяют мне, и всё, что я делаю, выворачивают наизнанку!» «Ничего мы не выворачиваем!» — буркнул бог ветра. «Не сочиняй!» Ладя сделалась не по себе. Совсем недавно Яровит предупреждал её, что нельзя верить Марене. Может, та услышала их разговор или как-нибудь догадалась? Неприятная ситуация. А еще больше она неприятна из-за того, что Лада так и не пришла к какому-либо выводу насчет темной богини. Марена ей нравилась. Лада была не прочь подружиться с ней. С другой стороны, бог воинов зря болтать не станет. У него могут быть веские основания для подозрений. Да и Хлад. Он встал, как стена между Ладой и Мареной, и пока в этот вопрос не будет внесена ясность, дело с места не сдвинется. Проход перед ними понемногу освобождался. Путники двинулись вперёд. Лада шагала, согнувшись. Сверху нависала паутина, целиком избавиться от неё упучьих и не выходило, слишком много времени требовалось. Бася работала, передвигаясь по невесомым нитям и сматывая их в клубок. Казалось, Лада и друзья никогда не выберутся из липких сетей, им так и придётся брести до скончания веков. Но уже через полчаса все вышли на огромную поляну. Позади коридор из кружев, впереди серебряные ели, точно украшенные новогодней бахромой. Ягель кажется усыпанным снежной крупой, а воздух искрится, будто в нём рассыпали пакет с блёстками. Ощущение праздника и нереальности не хватает лишь запаса мандаринов. Чуделось, что волшебный лес перестал притворяться обычным и предстал во всей своей красе лада двинулась вперёд и в этот момент её перехватила марена стой